Математика и технологии. Мария Гаэтана Аньези. Годы жизни с 1718 по 1799. Математик. Мария Гаэтана Аньези была вундеркиндом. Когда дома собирались гости и учёные, отец поручал ей развлекать их. Она должна была цитировать наизусть длинные речи на латыни или участвовать в профессиональных дискуссиях о философии и науке. Воспитанная на письмах Цицерона, поэзии Вергилия и книгах типа «Как быстро выучить латынь», Анези была старшей из двадцати одного ребенка в семье и часто приходила на помощь отцу, когда тот хотел подняться на очередную ступень социальной лестницы. Ее младшая сестра. блестящая клавесинистка и композитор, также должна была поражать гостей своими выдающимися способностями. В двадцать один год Мария Гаэтана поняла, что не обязана участвовать в этой показухе, и ошеломила отца новостью. У нее другие планы на будущее. Она желает уйти в монастырь. Это сообщение последовало сразу за очередной демонстрацией ее научных устремлений. В документе из двухсот пунктов Анези перечислила тезисы, которые готова была публично защищать. И это кроме тех, которые она уже успела отстоять. Однако Мария была стеснительно и устала блестать умом ради социального успеха отца. Она хотела посвятить себя Богу. Отцу эта идея не пришлась по вкусу. У дочери был выдающийся ум, и он предпочитал, чтобы она им пользовалась. Отец и дочь заключили сделку. Если она продолжит изучать математику, то будет беспрепятственно заниматься благотворительностью, живя дома. Публичные выступления также можно прекратить. Только к концу подросткового возраста Анизе начала серьёзно изучать математику. Она очень увлеклась, и как и с другими предметами, всё схватывало на лету. Изучая сферы и математический инструментарий, Она справлялась с вычислениями быстрее, чем кто-либо в Милане. Возможно, Мария приступила к своему новому проекту, чтобы передать знания младшим братьям и сёстрам. Или её раздражало, что математические знания разбиты по отдельным направлениям и редким книгам. И чтобы освоить предмет, нужно добыть целую коллекцию источников и нанять преподавателя. Аньези увидела необходимость в едином учебнике, охватывающем алгебру, геометрию и арифметику. И написала его. Приняв решение, она действовала с размахом. В 1748 году Мария Гаэтана опубликовала двухтомник в 1020 страниц под названием Основы анализа. Instituzioni di Analitica считающейся первой книгой по математике, написанной женщиной. Типографский пресс установили в доме её отца, и Аньезе могла наблюдать за печатью книги и следить за точностью воспроизведения формул. Если особенно мудрённое уравнение убегало за нижний край страницы, то допечатывалось на длинном листе бумаги, который складывался и помещался между страницами обычного размера. Аньезе написала книгу на тосканском диалекте, основе современного итальянского языка, а не на родном миланском. Поскольку она предпочла итальянский язык латыни, языку учёных, который прекрасно знала, представляется, что книга предназначалась школьникам, в том числе самым младшим. Основы должны были обеспечить следующие поколения итальянских учащихся комплексными математическими знаниями. Англичанин Джон Колсон, профессор математики из Кембриджа, узнал о книге и её влиянии за рубежом и решил, что она обязательно нужна английским студентам. Колсон был уже в преклонном возрасте и немедленно занялся совершенствованием своего итальянского, чтобы перевести текст Аньези. Он умер в 1760 году, не успев опубликовать перевод. В конце концов работа была издана в Англии в 1801 году, благодаря викарию, который отредактировал её и проконтролировал процесс публикации. Через 250 с лишним лет имя Аньези продолжает появляться в учебниках арифметики. Им названа кривая, перекатывающаяся по окружности и напоминающая плавный холм. Она не была первооткрывательницей этой кривой, вопреки существовавшему ранее представлению. Историки и математики нашли первооткрывателя. Это сделал итальянец Гвидо Гранди в 1703 году. Но еще до описания кривой некоторые ее свойства изучал Пьер Ферма. Распространенное название кривой «ведьма Аннези» в действительности возникло из-за ошибки перевода. В основах анализа Мария называет свою кривую третьего порядка. верзь ерой. Что значит поворачивающаяся в обоих направлениях. Также это означает шкот, одно из подвижных креплений паруса. После первого издания книги Аньезе получила признание. Так императрица Мария Терезия, которой Мария Аньезе посвятила свой труд, подарила ей бриллиантовое кольцо и украшенную драгоценными камнями шкатулку. Папа Римский Бенедикт XIV, постоянный товарищ по переписке Аньези, рекомендовал её на должность профессора Болонского университета. Она отказалась. В 1752 году, когда Марии было 34 года, умер её отец, и она наконец смогла считать себя свободной. Она распрощалась с математикой и посвятила всю оставшуюся жизнь бедникам. пожертвовав наследство на благотворительность. Ани Ези скончалась в 1799 году в одной из богоделен, которыми руководила. За вклад в математику и десятилетия, посвящённые нуждающимся, родной город даже добивался причисления Марии к лику святых. Однако её главное наследие, разумеется, ведьма